и с хитрой ухмылкой принялся крошить туда же берлинское печенье. Домработница незаметно перекрестилась и ушла на кухню. Галина Петровна сглотнула тошнотворный комок. Ни омерзения, нет, страха. Сомнений больше не было. Лазарь Иосифович Лент, академик АН СССР, лауреат, член и гонорист скауза всего, Чего только можно, окончательно и бесповоротно свихнулся. Однако это надо было еще доказать. Всегда, не врачей, теперь Линд и вовсе стал совершенно неуправляемым. Ни о каком обследовании речи быть не могло. Ну, не психа, воску же Галине Петровне было ему вызывать. Она отчаянно, впервые в жизни, пожалела.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 похожего на жизнерадостное пасхальное яйцо. Профессор с удовольствием принял приглашение и часа два кушал с академиком чай, ловко и незаметно, как кот, сгоняя Линта вопросами в самые разнообразные логические тупики. Но Линт, как назло, был безукоризнен, хлебова своего не намешивал и все словесные пасы собеседника отбил с легкостью.